и доставлений в третье отделение. Поскольку Шевченко в Киеве не оказалось, был объявлен его розыск. Петров пояснил, что поэт поехал в Санкт-Петербург вместе с Гулаком. А Гулак сказал, что Шевченко находится в Борзменском уезде Киевской губернии. Князю Долгорукому было передано высочайшее повеление о задержании Белозерского и Шевченко. В тот же день наместник царства польского был проинформирован о подробностях дела тайного общества для возможного задержания Савича и кулиша в случае их возвращения в Россию через границу царства польского. Допросы Гулака ничего не давали. Не помогли увещевания графа Орлова и священника Малого, который, в частности, писал, что коллежский секретарь не желает открыть истину правительству относительно общества, так как дал клятву никого не выдавать. Тем временем велся розыск связи Гулака. Так, во время опроса бывшие квартирные хозяйки установили посещение Гулака некоим Вородиновым. Вскоре установили, что Кузьма Вородинов является связью Гулака по Дербцкому университету и арестовали его, поскольку его допросы содержание бумаг не вызывала подозрений относительно принадлежности к обществу, у Вородиного взяли подписку о неразглашении задержания и беседы с ним в третьем отделении и освободили. Вскоре третье отделение направило Оберполицмейстеру Какошкину 15 рублей с серебром для выдачи наград нижним чинам полиции, которые нашли в туалете рукопись Гулака под названием «Закон Божий». В тот же день в Киеве Петров сделал повторный донос. Он сообщил, что студент Маркович также читал рукопись Гулака «Закон Божий» и отзывался о ней положительно. Добавил также, что других сведений узнать ему не удалось, так как ни с кем из членов общества не виделся, кроме Марковича. Упорство ГУЛАКа продолжается. На все вопросы, задаваемые ГУЛАКу в третьем отделении, он неизменно отвечал, не знаю. Его отправили в Алексеевский Равелин и поместили в одиночную камеру. Кокошкин получил из третьего отделения 200 рублей серебром Пожалованный императором частному приставу Юнкеру, в награду за умело проведенную организацию обыска у ГУЛАКа и обнаружение рукописи закон Божий. Тем временем кончились разыскные мероприятия в Киеве. Во время обыска адъюнкт Николай Костомаров сам предъявил кольцо с надписью «Святые Кириллы Мефодий», и сделанный им перевод одного листа из революционного польского сочинения. Он объяснил, что кольцо является символом общества, и надпись на нем придумана лично им, а также рассказал, что подобные кольца носили ГУЛАГ и Навроцкий, признал имевшими место свои рассуждения о славянстве в присутствии Посяденко и Марковича. Обратил внимание на то, что не может ручаться за других членов общества, но, тем не менее, не замечал в беседах и действиях никакого тайного умысла и злонамеренности. Указал, что перевод текста с польского давал переписать ГУЛАКу и в этом признавал себя виновным. Вскоре император велел графу Орлову доставить Петрова в третье отделение, но не под видом арестанта. Орлов дал соответствующее поручение Бибикову с назначением студенту прогонных, командировочных, денег, а киевский гражданский губернатор сообщил в третье отделение о направлении Петрова со всеми необходимыми бумагами в сопровождении квартального надзирателя киевской полиции Цепикова.